Воздух прозрачный и синий. Выйду в цветочный чащ. Путник в лазурь уходящий, ты не дойдёшь до пустыни. Воздух прозрачный и синий. Лугом пойдёшь как садом, садом в цветеньи диком, ты не удержишься взглядом, чтоб не припасть к гвоздикам. Лугом пройдёшь как садом. Шёпот ли, шорох, и шелест, нежность, как песни саади, вмиг отразится во взгляде месяца жёлтая прелесть. Нежность, как песни саади. Голос раздастся в пэри, тихий, как фолейта гассана. В крепких объятьях стана нет ни тревог, ни потерь. Только лишь фалей-то гасана. Вот он удел желанный Всех, кто в пути устали. Ветер благоуханный, Пью я сухими устами. Ветер благоуханный.